В этот мир еще раз нам, боюсь, не попасть, Чтоб с друзьями весельем натешиться в сласть, Потому не теряй драгоценных мгновений. Смерть пока их у нас не успела украсть.